Хроники Империи. Часть первая. План. Я, я не забуду ту весну, когда мы прямо во время праздника оказались в очень страшном месте. Я не знаю, как его описать. Там не было ничего, ни света, ни звука. Мне тогда было 10 лет. Я звала маму. Было очень страшно. Минуты тянулись бесконечно долго. И когда отчаяние уже стало. Безгранично внезапно все изменилось. И мы оказались в том же месте, откуда исчезли. Мы узнали, что два отважных героя смогли разобраться в том, что произошло. И Великая сила любви разрушила чары того безумного мага и вернула нас в мир. С того дня прошло уже 20 лет. Империя Казгара стала процветающим государством. Та история многому нас научила. И редко. Где в Империи можно теперь встретить бездельников. В столице был построен Высший Институт Казгара, в котором я преподаю предмет мироустройства. Глава первая. Выпускной. Империя Казгард. Высший Институт Казгарда. Аудитория. Студенты общаются между собой. Ну, последний экзамен остался. Да, да, диплом. Эх, сдать бы его еще. Вы же знаете, что она у нас очень требовательная. Кстати, да, принципиально. Смело может завалить. Вот-вот. Потом придется в какой-нибудь таверне подавальщикам работать. Или по полю с плугом бегать. Ну, ну, не всем. Принцессе не придется. И принцесса возмущенно говорит... И что? Типа, если я принцесса, это значит, что диплом уже мой, что ли? Нет, просто если ты завалишь экзамен, то все равно будешь на нормальном месте. Например, править одной из провинций. Да не люблю я дворцы. Их интригами тем более править. Все эти политические беседы вечно подстраиваться под кого-то. Не мое это. Я хочу путешествовать, хочу приключений. А для интриг есть сестра. Ну, время покажет. Она идет. В аудиторию ходит преподаватель. Итак, я смотрю, все готовы? Каждому было выдано по билету. И три вопроса отделяют вас от диплома. Что ж, кто будет отвечать? Все молчат. Учитель еще раз спрашивает. Ну, есть те, кто не болтал до моего прихода, а готовился. Поднимается рука, и студент говорит. Давайте я попробую. Встает из-за стола и медленно подходит. Учитель. О, а тебе повезло. Легкий билет достался. Итак, расскажи о мире. А именно, с какими странами граничит Касгард? Ну, на юге пустыня Скорпия. А она очень опасна и малоизучена. Многие отправлялись туда. И одиночки, и группы, и большие караваны. Но вернуться оттуда... Удавалось далеко немногим. Очень немногим. Дайте с ужасом вспоминают тот поход и очень-очень неохотно рассказывают о нем. На востоке земли Великого Орксара. Вождь Кыргыз, белый клык после той весны, объединил все кланы и создал на этой территории могучее государство. На севере подгорное государство шигнорт Оно находится подгорным горным хребтом Раздуина. Там живут гномы которые мало общаются с внешним миром. На западе – великий лес Поравель, в котором живут друиды, те, кто получил невероятное единение с природой. И учитель говорит... Так, хорошо, второй вопрос. Расскажи о расах. Люди? Но это люди. Многочисленная раса, которая живет не очень долго, примерно 80-90 лет. Их место обитания – это... Земли касгарда и Боровель. Могут быть как магами, так и войнами, но ну и простых крестьян тоже хватает. Также среди них есть много деятелей искусства, творческих людей, да, поэты, музыканты. Эльфы раса долгожителей живут примерно тысячу лет живут в Казгарде и в великом лесу Боровель. Представители этой расы в основном маги. Еще они прекрасные лучники, а искусство вообще у них в крови. Тяга к прекрасному у них с рождения, поэтому они очень любят природу, а она отвечает им взаимностью. Также они в вечном братском союзе с людьми, и невозможно его разрушить. Да, Великая Война с Тьмой объединила на веки эти два народа. А, скархи, ну, ам... вроде как живут в пустыне. Это что еще за вроде так? Ну не помню я. Кто может рассказать о расах Скархов? Я могу, Сгархи. Они действительно живут в пустыне Скорпия. Это раса полулюдей. Полускорпионов – маги, среди них большая редкость. Но зато у каждого Скарха есть ядовитое жало. Сколько они живут, не знает никто, потому что пустыня плохо изучена. Но точно известно, что они очень многочисленны и были на стороне тьмы в той великой войне. И такой факт только маг Скархов может быть там правителем. А о орках кто расскажет? Я, я расскажу. Орки, как он уже сказал, живут в Орксаре, раса кочевников, великие войны. Дальше их народ делился на кланы и вели между собой междоусобные войны. Пока вождь клана Черное сердце не объединил их всех. Сколько они живут, также неизвестно. Потому что ни один орк не умирал своей смертью. Никто и никогда. Во время Великой войны некоторые кланы были на стороне тьмы. Но некоторые были за свет. Те же, кто проливал кровь братьям за дело тьмы, изгнали в скарбю. И о них ничего не известно. Маги есть, но. Мало. И сила их воединения со степью. Зовут себя такие маги-шаманы. Также все орки однолюбы. Это интересный факт о их классе. Когда мужчина погибает в бою, жена идет в свой обязательно последний смертный бой. О гномах что можешь рассказать? Ну, очень многое. Так, как я сам гном. Наша раса делится на кланы, живом в умывшей ноте. Самые искусные кузнецы и мастера ювелирного дела есть у нашего народа. А войны наши столь же доблестны, как войны орка. Хотя бы я пообскорил, во многом мы их превосходим. Например, в том, что наши клинки острее, а доспехи наши несокрушимы. Также мы лучшие торговцы, которых видел мир. Многие из нас не живут постоянно среди людей, но есть исключение из этого правила. Продолжительность жизни примерно 800 лет. Итак, хорошо, но не забываем, кто отвечал первым. Навиус, не позорь свое имя. Тебя назвали в честь великого архимага, который столько сделал добра во имя света, а ты даже о расах нормально рассказать не можешь. А это, между прочим, выпускной экзамен. Так что не зли меня и отвечай на третий вопрос. И не дай тебе боги, рассказывай давай о факультетах нашего института. Вопрос, между прочим, элементарный. Извините, пожалуйста, я просто волнуюсь. Факультета у нас четыре. Факультет искусства, на котором учатся ценители прекрасного. Музыканты, артисты, художники, министрели и так далее. Факультет военного дела, на котором учатся лучники, мечники, алебардисты, кавалеристы и другие представители военного искусства. Факультет ремесла, где учатся торговцы, кожевники, портные, Скотоводы, земледельцы и так далее. И факультет магии, где учатся боевой и бытовой магии. Ты сам заканчиваешь магический факультет. Что значит боевой и бытовой магии? Перечисли разделы магии как следует. Хорошо. Бытовая магия. Магия, которая используется в повседневной жизни. Например, при очистке одежды от грязи. Боевая магия. К ней относятся атакующая и защитная магия. Атакующая магия или по-другому магия стихий Это вода, огонь, земля, воздух, тьма и свет. И защитная магия, щиты от стихий. Ментальная магия. Это магия разума. Владеющий ей может подчинять своей воле, изменять память или внушать что-либо. Магия жизни. Это целительная магия. Магия злы. К ней относятся... Также и магия природы, например, при изменении погоды. Ну и магия смерти или некромантии. К ней относится все, что связано с миром, мертвым. Например, поднятие зомби, поглощение душ. Также к ней относится магия крови или же вампиризм. Но эта магия официально запрещена светом и практически не изучена. Практикование этим видом магии карается смерти. Но хоть на этот вопрос ты ответил более или менее правильно. Она же завалит нас. Да, походу прощайте мечты о приключениях. Зря я, наверное, выезжал из Шикнорта. Четыре года обучения. Ну что ж, студенты, я даже не знаю, что с вами делать. Ну ладно. Доброе я сегодня. Всем ставлю зачет. Навиус, Помни мою доброту. И раздаются радостные крики. Стоп, стоп, стоп. Минуточку внимания. Вечером в цитадели Ордена Хранителей Пламени, а именно в замке Беллимор, состоится выпускной бал, на котором вам будут вручаться дипломы. Дипломы вручит сам рыцарь Файер. Хранитель пламени Сам fire! сказали студенты Что ж, добро пожаловать в большую жизнь Увидимся на балу Замок Беллимор, вечер, выпускной бал Большой пиршественный зал На столах, на огромных дубовых столах Множество всякой еды Тут и салаты, и всевозможные горячие блюда Жареные птицы, баранина на вертеле Также есть мясо экзотических животных, подавальщики снуют туда-сюда с подносами, наполненными всевозможными напитками. А какой стоит тут запах, словами не описать. За одним из столов сидят те самые трое уже бывших студентов. Ну и праздник устроили они для нас. Да, постарались они, конечно, на славу. А я не люблю все эти балы, скучные они. Что, какие у кого планы на дальнейшую жизнь? Я в имперскую гвардию хочу вступить. Не зря же учился на боевого мага 4 года. Я съезжу в Шигнорд к родным, а потом тоже в гвардию. Но не знаю пока, может, буду путешествовать. А ты сама что будешь делать? Я же маг жизни, буду помогать людям, я знаю одно, во дворец в политику я точно никогда не буду вмешиваться, буду странствовать или работать в госпитале, ну или моя мечта все же сбудется и будет какое-нибудь приключение. Алис, а давай завтра на рыбалку сходим? Мы на берегу моря, грех без рыбы возвращаться. а давай, зайти только за рыболовными снастями, на ярмарку надо. Не вопрос, с утра и сходим. Я с вами. Принцесса и ловить рыбу – это вообще не женское дело. Ну, это как минимум странно. И зачем тебе это? Никогда не понимала этого. Да, принцесса, и что? Я просто знаю вас, где вы, там весело. Ну, дело твое, с нами так с нами. На то мы порешили. Они долго еще общались между собой, вспоминали учебу, говорили о будущем, говорили о мечтах. Смеялись и праздновали, и тут в зале воцарилась безмолвие. И на центр зала вышел сам рыцарь Фаер, хранитель пламени. Обвел взглядом весь зал, улыбнулся и начал свою речь. Вот и подошло к концу ваше долгое обучение. Поздравляю всех с окончанием института! раздаются громкие аплодисменты радостные крики. И когда воцаряется тишина, рыцарь продолжил. Что ж, у каждого из вас теперь есть большой выбор. Выбор жизненного пути. Куда вы пойдете, чем вы будете заниматься – все это в ваших руках. Но помните, что каждый ваш шаг должен быть взвешен и хорошо обдуман. Я желаю вам никогда не сбиваться с избранного пути. Пусть сам свет ведет и направляет вас. И неважно, на каком факультете вы учились, воины, маги, ремесленники или люди творчества, всех вас ждет длинный и интересный жизненный путь, приключения и тайны или работа, обычная работа, которая будет приносить вам радость. Я желаю, чтобы каждый из вас стал достойным представителем света и оставил какой-нибудь след в истории. Что ж, я рад с гордостью, с гордостью за каждого из вас вручить вам эти дипломы. Поздравляю всех вас с окончанием Высшего Института Каасгарда. И рыцарь вручил дипломы, пожав руку каждому выпускнику. И вновь раздались бурные аплодисменты, были танцы, музыканты превзошли самих себя. Каждая мелодия, которую они играли, была сыграна словно не на инструментах, а на душах всех тех, кто находился в этом зале. Пирующие веселились от души. Выступали министрели, пели барды, маги, устраивали завораживающие магические представления. Был там даже цирк, который на славу развлекал всех. И странствующие артисты, они показали замечательную драму о первой весне. И тут началась мелодия, которая подходит для медленного танца. И почему я такой нерешительный? Она же всегда была рядом. Я не могу не думать о ней. Ну Почему? Не могу просто поговорить. Ну, как почему? Она не обращает на меня внимания. Да и куда я лезу? Принцесса есть принцесса. Ну хотя она же общается со мной. И что? Она добрая. Она со всеми общается. Я обычный волшебник, а она и он все глубже и глубже погружался в мысли и становился все грустнее и грустнее. Ты чего задумался? О, какой взгляд. Брат, я часто замечал, как ты на нее смотришь. Навил вздохнул и сказал «Да…» «Подойди к ней, не тормози, мелодия уже в самом разгаре» «Ну как? Как?» «Ты дурак, если не пригласишь ее. Давай быстрее, пока кто-нибудь более уверенный не сделал этого» И гном просто толкнул его в сторону принцессы. «Ваше высочество» И он словно застыл. Принцесса щелкает пальцем перед его лицом и говорит Ты чего застыл-то? Что случилось? И он собрал все свои силы и сказал, «Пойдем потанцуем». Ну, вообще я не особо люблю танцевать, но пойдем. И был танец. Принцесса словно была водой. Настолько прекрасны и грациозны были ее движения. А маг для него словно больше не существовало ни пространства, ни времени. Он словно стал частью самого мироздания, а мирозданием для него в тот момент была принцесса. И все в зале застыли, взгляды всех были направлены на них. И ни один министрель не сможет описать, насколько прекрасен был этот танец. Но мелодия смолкла. Спасибо за танец, Навиус. И маг понял, что она сейчас просто уйдет, и вся та радость, которую он испытывает, померкнет. И, он сам не понял, как это получилось, произнес, ты же не любишь балы, пойдем в сад, он как раз расцветает сейчас. Ну, не знаю, а пойдем. Гном подмигнул магу, и они ушли в сад ордена хранителей пламени. Сад ордена, рядом с крепостной стеной. Принцесса и маг идут рядом и беззаботно разговаривают друг с другом. Маг задумчив, а принцесса в отличном настроении. Знаешь, сами эльфы из Великого Боровиля высаживали этот сад. Да, я слышала об этом. Но как он так быстро вырос? Ну, не знаю. Магия природы непостижима. Друиды, они не рассказывают о своих способностях. Это да, они всегда меня удивляли. Поэтому я выбрала магию жизни. Там столько тайн. Ну да, друиды мне далеко. Да, зная твое стремление и ответственность, я верю, у тебя все получится. Смотри, какой закат. Скоро первые звезды. Да, люблю время, когда закат сменяется звездами. Я представляю, что это души тех, кто уже покинул этот мир. Собираются и смотрят на нас. А их свет это как бы напоминание нам, что они нас любят. Интересно. И когда только выступили первые звезды, из земли вдруг ударила ослепительная молния. Небо вдруг потемнело. Оно стало черным. Что происходит? Мне страшно. Не знаю. Первый раз вижу такое. И раздался звук множества крыльев. И они увидели исполинскую тучу. Это огромная стая Орлов. Летела в сторону крепости. И вдруг. Когда орлы были уже над крепостной стеной, они стали падать на стражников. все смешалось. Клек от птиц, крики людей от боли. Люди падали с крепостных стен, разбиваясь о камни. Птицы впивались в них клювами, будто в добычу. И маг, усилив заклятие, голос сказал «Тревога! Нападение! Крепость атакована!» «Принцесса, я открою портал. Беги во дворец!» «А ты как же?» Я... Я помогу защитникам. И маг открыл портал. Огнил принцессу и подвел ее телефон. Это что? Это что с орлами? Не знаю я. Они взбесились. Их тут тысячи. Идем на стену. И они пошли на крепостную стену. Весь двор был усыпан телами защитников. Держать строй! Гном! Маг! Поддержите левый фланг. Там почти никого не осталось. Они ничего не рушат? Нет. Они охотятся только на живых. А почему нет тел птиц? Потому что они не убиваются оружием. Отсекая одну часть, она прирастает снова. А магов в ордене нет. У них там совет какой-то. Как всегда, когда нужны, их нет. Навиус, помоги! Попробуй разобраться в этом. Но я не справлюсь с ними. Их же тысячи. Мы продержимся максимум два часа. Потом мои силы иссякнут. Ну, значит будем стоять до конца. Магом я уже отправил гонца, но ему ехать до Арксара, а это два дня пути. Боюсь, что… ладно, будь что будет, но не говори солдатам, что этот бой может стать последним. Маг стал метать огненные шары в птиц, но они не падали, пока не сгорали полностью. И тогда маг стал метать молнии, огромные искры, но они не имели никакого эффекта. Маг стал испепелять воздух вокруг птиц. И словно пошел снег. Но этот снег был из пепла. Огном рыца отчаянно и жестоко рубились птицами, не подпуская магу. Это некромагия. Понятное дело, что не друиды послали этих птиц. Все, кто не в доспехах, спуститься вниз. Всем остальным защищать мага. Взять его в двойное кольцо. И раздался боевой клич. Бой был долгим, бесконечно долгим. Пеплом был покрыт уже весь двор, но птицы и не думали заканчиваться. Сил у мага было все меньше и меньше. Все реже и реже птиц летели за клядьи. Войны, тяжело дыша, доблестно защищали мага. Сил у них уже не было. Только сила воли и честь держала их сознание в этой реальности. На испепеление у мага уже не хватало сил, и он посылал птиц огненные стрелы, которые становились все меньше и слабее. И вдруг, как по команде, птицы развернулись, выстроились в клин, словно конница, и улетели на юг. Только пепел и тела во дворе напоминали о произошедшем. И вдруг остался зловещий и наступила тишина. Продолжение следует.